«Потому что она богоданная!» — воскликнула Антагора. «Я так не думаю». «Конечно, если того пастуха считать богом-паном». «Какого пастуха?» — тихо, почти шепотом спросила Атоса. «Отца Агнессы? Она ведь рождена тобой, священная, а отцом был пастух из пограничного селения». — Боги, как видите, тут ни при чем. Я не думаю, чтобы ты сейчас смогла отказаться от своей родной дочери. Тишина воцарилась в зале совета. Все ждали, что скажет Атосса. А она сидела, опустив голову, и молчала. Спустя несколько минут, не поднимая головы, сказала — Ты поклялась мне, Гелона". Я не нарушила клятву. Было сказано. Об этом мы знаем трое. Третье лицо не давало тебе клятвы. Атосса поднялась с кресла, подошла к Агнессе. Пойдем, дочь моя. Нам здесь больше нечего делать. Она взяла Агнессу за руку и повела ее через весь зал к выходу. Около двери остановилась, повернулась к совету, сказала твердо... «Свершившая грех? Я не могу теперь входить в наос богини. Выбирайте другую священную и решайте нашу судьбу. Мы будем вымаливать у великой богини прощение».